глава четыре василидес сказал миллионер обращаясь к своему секретарю этот ферран о котором говорил господин персонь существует на самом деле и что еще важнее он очень известный знаток а вы сомневались в этом сударь откровенно говоря да в этом персоне есть что то подозрительное его глаза улыбаются в то время как губы его плотно сжаты или наоборот рот его смеется а глаза остаются серьезными когда он говорил о господине ферране я боялся ловушки как трава боится косы но портье в отеле рассеял мои подозрения и дал мне адрес ферана ферран существует и известен в европе как знаток искусства представь себе он издал книгу в которой собраны оттиски пальцев всех знаменитых мастеров точно пальцы преступников в альбоме полиции благодаря этому он определенно может установить подлинно картина или нет подпись может быть подделана мошенником но оттиск пальца подделать нельзя сегодня господин ферран сам мне это сказал вы были у него да я был у него по особому делу сегодня рано утром меня навестил персонь он уведомил меня что один из его друзей продает подлинного джордано и так как он знал что я очень ценю этого художника то привез с собой картину я улыбаюсь заметил что даже слепой может сказать что это подлинник но думал я совсем другое я заподозрил запад дню и придумал что мне надо сделать я решил просить феррана приехать ко мне если картина подлиная отлично но если она поддельная то тем хуже для персоня и его друга я описал персоне слугам и если он хочет сыграть со мной ту же штуку что господа с пергаментным свитком то горе ему в это время мальчик доложил все ферран фер ран был маленький худощавый господин с черной бородкой в очках с лицом желтым как обложка французского романа он отвесил миллионеру тысячу поклонов так как костюм его по видимому сильно возбудил его культурно исторический энтузиазм альц аргерополус провел его прямо в свой кабинет где на кресле стояла картина о которой шел разговор Она изображала вакхическую процессию. Коричневые мужчины и белые женщины, тяжелые виноградные грозди и пьяный улыбающийся селен. Если бы миллионер сбросил свои одежды, он мог бы сойти за близнеца этого селена. Месье Ферран отступил, издали разглядывая эту картину. потом приблизился к ней и начал рассматривать ее в лупу он поворачивал ее во все стороны он клал картину на пол и относил ее к окну все время он говорил сам с собой прекрасно великолепно вероятно она настоящая настоящая ли она вполне возможно виден стиль освещение верное трещины в красках по видимому они не подделаны путем нагрева у огня как практикуют господа подделыватели засижены мухами в достаточном количестве и насколько могу утверждать не накапананы с принццовкой ба кто то уже отковырял кусочек краски чтобы посмотреть новые они или старые и краска сгустела как это бывает в старых картинах все это хорошо отлично великолепно что же скажет большой палец какое указание дадут указательный и большой сейферан начал рассматривать полотно дюйм за дюймом здесь нет здесь ничего нет здесь трещины совсем особой формыой здесь опять ничего а вот тут пожалуй это именно то что мне надо да нет никакого сомнения вот здесь и там и там оттиски пальцев исследуем их да исследуем оттиски пальцев мастера чтобы они заговорили с нами из глубины веков хотя их обладатель давно уже обратился в прах пусть они свидетельствуют из тьмы могил это мы или пусть явится угрозой для обманщика, указывая на него, как на Танна Давида, и воскликнут «Вот этот человек!». Мсеферран долго рассматривал одно место на полотня, посыпал его каким-то порошком и прижал это место тонкой бумажкой. Когда он отнял бумажку, на ней оказался целый ряд концентрических линий. он повторил эту процедуру в двух местах после этого он вынул из кармана книжечку переплетенную в пергамент и принялся ее перелистывать удовлетворенно кашлянув он издал радостный возглас все сказал он обращаясь к кольцоу оргиополлусу многое говорит за то что картина настоящая но здесь вы видите решающие указания Линия за линией, изгиб за изгибом соответствуют тому оттиску, который изображен в моем указателе. Мертвая рука поднялась из тьмы веков, она произнесла свое свидетельство. — Мне удалось сделать это, мсье. Я произвел это исследование. Я поздравляю вас и имею честь с вами раскланяться. Сеферрант. снова тысячу раз поклонился не глядя взял свой гонорар и исчез ровно десять минут спустя эти десять минут альцион аргерропполлос с влюбленными глазами рассматривал своего близнеца селена дверь отворилась и вошли мей персонь с владельцем картины последнего миллионер видел в первый раз но почти не обратил на него внимания так он был занят процессе вакха наконец он начнулся и спросил о цене картины мси ревуар владелец картины спросил пятьдесят тысяч франков миллионер ожидал что цена будет больше он не торгуясь вынул бумажник и отсчитал деньги он все еще не привык к западноевропейскому обычаю выдаче чекв мсер ревуар набил себе карманы деньгами и протянул руку чтобы попрощаться только в это время альцион аргерополус заметил одну вещь мсе ревуар был одноглазом на левом глазу у него была повязка может быть раньше он отворачивался чтобы скрыть повязку Как бы то ни было, в тот момент, когда Альсон Аргерополос заметил черную повязку, процессия вакха превратилась для него в танец сумасшедших. Он бросился на мсье Ревуара, как Одиссей бросился на Титана. В его глазах горело намерение поступить с антикваром так, как отец Телемака поступил с одноглазым полифемом. Он неистово рванул черную повязку. на него смотрел черный улыбающийся и совершенно здоровый глаз пальцы миллионера судорожно скорчились намереваясь вцепиться в этот глаз но им это не удалось быстро нагнув верхнюю часть туловища господин ревуар избег мстительных пальцев и протянутых рук миллионера перескочил через стул с которого упали фавны и нимфы Джордано, открыл дверь и исчез в коридоре. В то же время господин Персонь направился к двери в зал и исчез через нее. Рыча от злости, миллионер бросился к двери в коридор, но лишь для того, чтобы найти ее запертой снаружи. Потом к двери в зал, но и та была заперта. он остановился вое как бык которую упустил пикадора и в выступлении кинулся к третьему и последнему выходу это была дверь в спальную он открыл ее как вихрь пробежал комнату и нерешительно остановился в коридоре коридор тянулся вправо и влево бесконечный покрытый коврами красными и желтыми как песок арены разъяренный с поднявшимися дыбом седыми волосами альцон аргерроппу озирался направо и налево но ни направо ни налево никого не было два человека несколько секунд тому назад покинули его но ни одного из них нигде не было видно это было совершенно вопреки здравому смыслу он завыл от отчаяния но вдруг увидел что в конце коридора стоит мси анри его друг из кухни разговаривая с двумя другими кухонными служащими в белых куртках при звуке его голоса мси анри небрежной походкой подошел к нему что случилось мси не видели ли вы людей которые вышли из моих комнат нет мси я только что пришел а кто это был голосом совершенно хрипшимем от злости альцо ордеополус ответил два мошенника два трижды прокляты к мошенника они исчезли с пятью десятью тысячами франков неужели вы их не видели вы должны были их видеть вы должны он бросился вниз по лестнице где стояли лифт бои расспросил их влетел в холл допросил партье помощника портье из вторрожа все было напрасно никто их не видел но все бросились искать мсе персоня он не мог выйти из отеля неужели они украли у мсьсе пятьдесят тысяч франков ловко отель обыщут обыскали отель и никого не нашли не нашли никаких следов которые указывали бы куда исчезли господа ревуар и персонь немного времени спустя все андрей сопровождаемые двумя одетыми в белые кухонными служащими очень веселыми малыми спустился по кухонной лестнице пальцом аргиропполз отказавшись от услуг лифта медленно и тяжело ступая направился в свои апартаменты в процессе вакха все еще стояло на кресле он взглянул на нее с ненавистью но вдруг он отступил назад около того что он еще так недавно считал великим произведением искусства лежало письмо да письмо он хриплым голосом прочел его вслух дорогой господин аргиропус картина конечно не такая поддельная как вы считаете сейчас но я не хочу зайти так далеко, как мсье Ферран, и утверждать, что она настоящая. Это честная старая фламандская картина, копия или же ученическая работа. Размягчив несколько краски, было очень легко снабдить ее такими оттисками, какие есть на подлинных картинах Джордано. Каким образом это сделано? Для объяснения я прилагаю два резиновых перчаточных пальца. они тщательно скопированы с лучших образцов книга господина феррана моим другом лавертисом которого вы еще не встречали под этим именем это для человека с такими способностями как лавертис было сущим пустяком один из резиновых пальцев изображает оттиск пальцев рафаэля а другой джорддану мы приложили именно их так как знаем что вы больше всего любите этих двух великих мастеров вы должны быть довольны что я продал вам не рафаэля его никак нельзя было бы продать за такую дешевую цену какую вы заплатили за процессию вакха что касается той цены которую вы заплатили то она возмещает мои расходы по приобретению картины а также те сорок тысяч франков которые вы назначили за мою поилку и которых вы еще не внесли несмотря на все мои напоминания. Если вас интересует, как я мог быть до такой степени дерзким, что появился перед вами в Фолибер-Рер, то прошу вас обратить внимание, что когда я представился вам под именем Мси Дюваль, то нижняя часть моего лица была закрыта усами. Кроме того, весьма существенно, имеет ли человек один глаз или два. эта разница усугубляется если оба эти глаза сделать блестящими при помощи незначительного количества бел ладонны но ведь вы уже начали подозревать меня тогда когда мы стояли у бара что ваши подозрения рассеялись в тот момент когда лавертис показался в дверях с мазкой и полифема на лице это не может вас делать смешным нет никого кого это не ввело бы в заблуждение Я удивляюсь только, что вам не показалось подозрительным мое имя, под которым я вам представился. Персонь в переводе значит «никто». А какую роль это имя сыграло в столкновении Одиссея с Полифемом, должно вам быть хорошо известно. Именно никто победил одноглазого циклопа, и никто другой. столкнутться ли еще наши дороги в каких нибудь приключениях из гумера ваши преданные друзья персонь или колин и ревуар или лавертис